в штабе дивизии их уже ждали. Начальник разведки, словно бы вытесанный из ставой колоды, розавесёк и каратыш, медленно пережёвывая не то, что каждое слово, но каждый отдельный звук уверенно доложил: "Господин полковник, диверсанты нами обезоружены". "Вот как?" удивлённо потянул Лоттер, бросая взгляд на Гауптштургера. «Как вам это удалось, подполковник?» Тот же же поинтересовался Штубер. «И вообще, все, что происходило здесь, в ближайшем прифронтовом тылу, вызывало у него едкий сарказм. Ему трудно было что-либо воспринимать всерьез. «Они обезоружены и взяты нами под арест». Не успел среагировать подполковник. «И где же эта ваша мрачная бастилия?» Все джаз все трое находятся под надёжной охраной медленно шевелил через тями разведчик который по глубокому убеждению штубора вряд ли когда-нибудь не то что пересекал линию фронта а хотя бы появлялся на передовой кажется вы уже сообщали об этом господин ульрих попытался напомнить ему штубор однако и на сей раз сбить подполковника с толку не сумел Правда, он немного замешался, как боксёр, которого слегка повело после сильного бокового в челюсть. Однако до вмешательства рефери дело не дошло. Пока что они ведут себя смиренно. Мужественно продолжил он свой доклад. Ждут своей участи. "Мы-то опасались, что они разгонят всё ваше воинство", продолжал комментировать доклад Ульрих. гоштуну февраля в Штубер. Полковник Лоттер сохранял при этом философско-аристократический нейтралитет, оставаясь выше всей этой явно недостойной офицеров вежливой перебранки. На предварительных допросах диверсант, называющий себя поручиком фон Тирбахом, и диверсант, называющий себя капитаном Вермахта фон Бергером, Собçoit какие-то совершенно невероятные вещи, что их доставили сюда на солнечных дисках? Нет? Тогда чем они вас так поразили? Простите, а о каких солнечных дисках идёт речь? Обескураживающе поинтересовался подполковник, только сейчас догадавшись извлечь из небольшого сейфа бутылку коньяку и налить обоим гостям по рюмочке. «На это я так почти пошутил», — сдался Штубер, понимая, что он со своей ироничностью окончательно выбил Ульриха из привычного мировосприятия. «Курбатов и его спутники что, действительно балуют вас интересными подробностями своего трансконтинентального рейда? Они и вас поразят?» Вдруг проклюнулась в сознании Ульриха некое подобие мстительности это истинные солдаты истинные рыцари если только не продались коммунистам всё же подстраховался подполковник так они что все трой германцы спросил фон штубер вкусив знаменитого напитка Франции вводить подполковника в дебри космического тайного знания он счёл не своевременным Камандир чистокровные славянин утверждают, что родовой князь служил ротмистром в белоказачьей армии генерала Семёнова. Меня умеляет ваше недоверчивость. Подполковник. Один называет тебя поручиком фон Тирбахом, другой считает тебя капитаном Вермахта, а кто же они на самом деле? Вы хоть пытались выяснить? Я, конечно, понимаю специфику профессии, но нельзя же в самом деле вот так. Обычные меры предосторожности замедленно, невозмутимо проговорил Улерих. Командир группы отказался отвечать на самые важные вопросы до тех пор, пока не появится кто-либо из штаба армии. Мы, естественно, могли бы его заставить, но Понимаю, сработало ваше благоразумие. Наконец-то в клининцев их странный диалог полковник Лоттер, спасая самолюбие своего подчинённого. При этом Курбатов требует связать его с кем бы вы думали? Ну вот, а вы сомневаетесь, что имеете дело с князем уже более миролюбиво оборонил Штубер. Любой славенин ведёт тебя похлеще нашего маркграфа. А что уж говорить о князьях? Ульрих томительно поморщил лоб, пытаясь понять, к чему клонит один из ближайших соратников Скарцени, или, по крайней мере, попасть в струю его игривого идиотского настроения. Словом, он настоятельно требует связать его, повторил толкователь. Самим Скарцени с грустной миной угадал Гауптюнфюрер. Точно, удивлённо уставился на него полковник. Вы «Ну, приведите ко мне этого князя. Предварительно уведомив его, что прибыл офицер из отряда от Скарцени, который совсем недавно принимал участие в операции по похищению Муссалини, Что бы я сообщил, это не столько для Курбатова, сколько для самого Ульриха. Надеюсь, он окажется намного доверчивее вас. Надеюсь, безропотно признал подполковник явное терянье логики этого диверсанта. И ещё, в этом особняке найдётся отдельная комната, в которой можно было бы поговорить с русским тета-тет. Конечно, найдётся, охотно заверил его улерых. И немного замявшись, сказал: хотя нам с полковником очень хотелось бы присутствовать при этой беседе.